Два одиннадцатая. Нурманы. Они вышли прямо к кострам. Четверо. Серега даже не успел удивиться, каким образом они обошли дозорного. Из темноты появились еще двое, волоча тешу. Дотащили, бросили в огнем круг. Кто-то из женщин сдавленно вскрикнул. Теша, ударившись землю, застонал, попытался ползти. Прямо в костер. К нему подскочил зубок, удержал. Шестеро словно и не заметили этого. Рослые. Самый высокий, с духарево ростом. В полных бронях, с закинутыми за спину щитами. Мечи у каждого. И с улицы. У двоих еще боевые топоры широкие, с бородками. — Нурманы! — прошептал мышь. Слада, всхлипнув, подалась назад, соскользнула с бревна и спряталась за спину Сереги. Нурманы неторопливо приблизились. Один из них опустился на корточки у огня, снял рукавицу Содрал сосульки со светлых усов, бросил в пламя. Молча. Кривичи тоже молчали, поглядывали на гораздо. Купец сделал знак Одна из молодых челядниц налила в чашу горячий сладкий медовый вар, поднесла тому, что присел на корточке. Тот, не обращая внимания. Демонстративно глядел на огонь. Внезапно один из его спутников грубо схватил женщину, та вскрикнула, уронила чашу. Нурман грубо спиной притянул ее к себе, укусил за шею. Женщина вскрикнула, попыталась вырваться. Нурман захохотал, сдавил ее, укусил еще раз. Затем отшвырнул в суграб. Серега увидел, как заходили жулваки у сидящего справа от гораздо Устаха. Но никто из Кривичей опять ничего не сделал. И Серега тоже, хотя ему очень хотелось. Непонятки. Конечно, пришельцы в броне и при оружии, а вы кто в чем есть. Но Нурманов всего шестеро, а Гораздовых почти два десятка. Втрое против Нурманов. Чего же эти ватановые ублюдки борзеют? И почему им позволяют борзеть? «Мышь!» — шепнул Духарев. «Мой меч!» Учил же Рерих меня, дурака, «не клади оружие дальше протянутой руки!» Сердясь сам на себя, подумал Серега. «Ты чего, Серегей?» — испуганным шепотом начал мышь. Жива, прошепел Духарев. Мыш скатился с бревна и, пригибаясь, как будто ждал стрелы, кинулся к тюкам. Двое норманов схватились за с улицы, но, разглядев, что это только мальчишка, остановились. И вожак все так же сидел у костра, глядел в пламя, как будто вокруг никого. На спине его, поверх рыбьей чешуи доспеха, Была наброшена волчья шкура, белая, с темной полосой по хребту. Хищные глаза нурманов посверкивали в круглых прорезах шлемов. Мыш подбежал, сунул Сереге меч в ножнах и сразу присел, прячась за Серегину широкую спину. Нурманы это видели. Тут же один из чужаков... На нем тоже была волчья шкура, только не белая, а серая. Обогнул костер и уселся на бревно рядом с Духаревым. Глянул на него нагло и вызывающе, ухмыльнулся. Воняло от Нурмана, как от бомжа. И сразу еще двое сошли с мест. Один быстрым движением выхватил нож, отмахнул от подвешенной кабаньей туши красную полоску, вытянул из-за мешочек с солью, сопанул и стал жрать сырое мясо. Второй плюхнулся на бревно рядом с зубковой женой Неленей, скинул шлем, встряхнул спутанными волосами и вдруг ухватил Неленю за пшеничные косы, запрокидывая молодой женщине голову. Зубок, вскрикнув, бросился к ней. Нож Нурмана, евшего мяса, свистнул в воздухе и ударил зубка между лопаток. Брони на зубке не было, и нож вошел почти на ладонь. Кривич споткнулся, широко раскрыл рот, беззвучно, как рыба, и упал. Над поляной прокатился дружный вздох. Мгновением позже дико вскрикнула: леня. Норман зажал ей ладонью рот и засмеялся, когда женщина попыталась укусить его ладонь. Зачем? Глухо произнес Гораст. Предводитель отвернулся от огня гораздо. На нем был пластинчатый панцирь без рукавов и нашейника. Из-под панциря торчали рукава кольчужной рубахи. «Вирус требуешь, Словенин!» Негромко поинтересовался он. «Или, может, кровь за кровь возьмешь?» Говорил он по-своему, но Горазд понял. Да все поняли, даже те, кто не знал языка. «Князь возьмет!» Совсем тихо ответил купец. «Если узнает!» Нурман глядел на гораздо а гораст в утоптанный снег. Норман сдвинул на затылок шлем. Лицо у него было строгое и спокойное, красивое, мужественное лицо вождя-воина. Его товарищ тем временем давил пальцами лицо Нелени. Женщина уже не кричала, подвывала на одной ноте, как собачонка. Норман. Распахнул на ней полушубок. — Эта сука нас провоцирует, — подумал Серега. — Ну, ладно же. Он сжал рукоять меча, нажал большим пальцем и, клинок щелкнув, выдвинулся из ножен. Тотчас сидевший около Духарева Нурман небрежным движением обнял Серегу за шею. Царапнул горло железными бляшками, нашитыми на раструб рукавицы. Его шлем тоже был сдвинут на затылок. Нурман выдохнул прямо из Сереги в лицо, ухмыльнулся, оскалился, полностью уверенный в своем превосходстве рыжебородый наглец. Духарев ударил его локтем снизу вверх, в нос. Меховой рукав куртки, конечно, смягчил удар, но голова Нурмана мотнулась назад. И хватка на шее Серегиная ослабла. Духарев, разворачиваясь, врезал Нурману по зубам оголовьем меча, с удовольствием услышал хруст и перекатом ушел назад, одновременно стряхивая с меча ножны. Брошенная в него с улицы шелестом вспорол снег. Серега встал на ноги, увидел, как мышь лаской метнулся к упавшему Нурману, скорее почувствовал, чем заметил еще одну с улицу, прыгнул, И выхватил ее из воздуха буквально в метре от мышевой спины. Развернулся, увидел оскаленную пасть бросившего Нормана и метнул с улицу обратно. Норман присел, и с улицы прошла мимо. Боковым зрением Духарев увидел, как устах опускает меч на затылок, схватившего неленью разбойника, перескочил через костер и из верхней позиции рубанул Норманского вожака, схватившегося с гораздом. Нурман затылком угадал опасность, отскочил, и меч впустую звякнул по панцирю, отхватив клок волчьей шкуры. Нурман вертанулся волчком. Жало его меча прочертила параллельную земле линию, в сантиметре от Серегиной куртки упала вниз. И Серега, не отдерни он ногу, остался бы коллегой. Свист! Серега инстинктивно присел, и клинок другого Нурмана пропел у Духарева над макушкой. Приседая, Серега боковым зрением увидел набегающего третьего, взлетающий топор. Духарев кувырнулся ему навстречу, с кувырка оттолкнулся, ударил Нурмана ногами в грудь, и тот исчез из поля зрения. А Серега кувырнулся обратно. Меч второго разбойника с маху врубился в мерзлую землю там, где только что был Духарев. Кувырнулся и встал, нос к носу, с нурманским вожаком. Вот это! Это было зрелище! В общем-то, довольно красивое лицо Нурмана перекосило страшная гримаса. Из оскаленного рта на бороду обильно стекала слюна, расширенные зрачки, красные белки глаз. Даже если Серега и собирался испугаться, то не успел. Гораст с кряканьем рубанул Нурмана по спине. Может, у купца с возрастом ослабел поставленный удар, может, двойная на совесть выкованная броня Нурмана оказалась тверже кривичского клинка. В общем, панцирь выдержал, Оброшенный ударом Нурман налетел на Духарева. Встретить его мечом Серега поблизости дистанции не мог, поэтому и ударил слевой в кадык, ощутив, как вминается внутрь хрящ. В шее Нурмана что-то хрустнуло, и вождь разбойников тяжело рухнул навзничь. Купец замахнулся, но один из противников Сереги вихрем пронесся мимо Духарева и успел подставить под удар щит. Третий, тот что с топором, уже давно был на ногах и рубился с тремя кривичами. Серега быстро огляделся. Из шести Нурманов в состоянии активности остались только трое. Вооруженный топором – раз. Тот, что бился с Гораздом, теперь уже не только с Гораздом, а еще и с Драем – два. И еще третий, что рубился сейчас аж четырьмя. Правда, сразу было видно, что из этих четырех реально опасен для Нурмана только устах. Прочие всего лишь путаются под ногами. Серега остановился буквально на пару мгновений перевести дух – И за этот ничтожный промежуток времени Нурман с топором ухитрился разрубить бедро одному, развалить голову вместе со шлемом второму и отсечь правую кисть третьему Кривичу. Третьего он тут же и прикончил бы, но Духарев опомнился и бросился на выручку. Нурман бился классно. Он подхватил щит одного из кривичей и встречал им Серегин клинок так ловко, словно Духарев только по щиту и целил. Здоровенный топор, Нурма летал как бабочка. Разбойник наседал, давил, страшно рычал, наравил прижать к какому-нибудь дереву. Но Духарев тоже не вчера родился, и напугать его рыком было трудновато. Да и бегать спиной вперед он не любил. Поэтому пропускал Нурмана мимо себя, заставляя разворачиваться и терять напор. Но всякий раз, когда клинок бесполезно скользил по наплечнику или отлетал назад, отброшенный щитом, у Сереги возникало отвратительное ощущение бессилия, невозможности уязвить противника. Лунный свет пробивался между крон, отражался от снега, изрезанного четкими черными тенями ветвей. Хруст снега? Звон металла, тяжелое дыхание. «Когда ж ты, медведь, выдохнешься?» – думал Духарев, уворачиваясь и ускользая. Но выдыхался он сам. Бились они уже не на утоптанной поляне, а в лесу, по колено в снегу, что существенно помогало Нурману. Духарев был быстрее, и реакция у него была лучше, но опыт Нурмана сводил эти преимущества на нет. Серегу поддерживала только мысль о том, что он в любой момент может прекратить бой и ретироваться. Вряд ли тяжело вооруженный противник сумеет его догнать. И только Духарев подумал о том, чтобы смыться, как Нурманов топор черкнул его по ноге. Чуточку задел самым кончиком, но меховые штаны вспорол, и мышцу на добрый сантиметр в глубину тоже. Боли Серега не чувствовал, зато теплую струйку, побежавшую по ноге, ощутил. Сознание его сработало с потрясающей быстротой. Миг, и он уже валится на бок. Нурман, который знал, что попал, который учуял кровь, но оценить в темноте, насколько опасна рана Словенина не мог, действовал привычно. Отшвырнул щит, схватил топор двумя руками и нанес удар отразить который можно разве что танковой броней. Но Серега и не собирался его отражать. Он просто откатился в сторону и ткнул мечом снизу вверх. Целил он в пах под железную панцирную юбку, но в пах не попал, а полоснул остро отточенным лезвием изнутри поляшки. Довольно глубоко полоснул, отдергивая меч назад, резанул по второй ляжке Еще глубже Быстро перекатился по снегу, вскочил Нурман, опустив топор, глядел вниз Туда, где его кровь черными каплями плавила снег Духарев ждал Наконец Нурман поднял голову Издал странный звук, будто всхлипнул И с места двумя ногами Прыгнул на Серегу. Топор шумом прошел сверху вниз. Духарев уклонился влево. Увидел совсем рядом всклокоченную бороду, придавленную ремешком шлема. И коротким движением из-за уха всадил острия меча прямо под этот ремешок. Воткнул одновременно поворачиваясь, обходя Нурмана сзади, уходя от возможного последнего удара, сразу выдергивая меч из пробитой трахеи. Нурман забулькал, сделал шажок вперед и повалился в снег. «Я его убил», – подумал Духарев. Эта мысль его особенно не взволновала, Он обтер клинок снегом, слепил большой плотный снежок, сунул в разрез, оставленный в штанах топором Нурмана, и заковылял к лагерю.